Глава 63. Что делал во Фландрии Франсуа Французский, герцог Анжуйский и Брабанский, граф Фландерский? Теперь мы просим наших читателей оставить короля в Лувре, Генриха Наварского в Когоре, Шико Большой дороге, графине де Монсаро на улице и обратиться во Фландрию к герцогу Анжуйскому, только что получившему титул герцога Брабанского, на помощь которому, как мы видели, отправился великий адмирал Франции Анн Дег, герцог де Жуаес. За 80 лие от Парижа к северу говор нескольких тысяч человек и французские знамена носились над французским лагерем на берегу реки Шельды. Была ночь. Огни, расположенные в неизмеримый круг, обрамляли реку, которая перед Антверпеном очень широка, и отражались в ее глубоких водах. Обычная пустынное безмолвие долин, покрытых мрачной зеленью, было нарушаемо ржанием французских коней. С высоты городских валов караульные видели светящиеся отбивачных огней мушкеты французских часовых, которых ширина реки делала такими же неопасными, как лучи заходящего солнца в жаркий летний день. Это была армия герцога Анжуйского. Надо рассказать нашим читателям, по какой причине она здесь находилась. Это, может быть, не будет очень занимательно, но они нас простят, если вспомнят, что в мире так много людей, которые надоедают без предуведомления. Те из наших читателей, которые не пренебрегли перелистывать королеву Марго и графиню де Монсаро, знают уже герцога Анжуйского, этого завистливого, чистолюбивого и беспокойного принца-эгоиста, который, родившись так близко от трона, к которому каждое происшествие, казалось, его приближало, не мог дождаться терпеливо, пока смерть других оставит ему свободную дорогу к престолу. Этот принц сначала при Карле IX желал трона Наваррского, потом трона самого Карла IX, наконец, трона Франции, занятого братом его Генрихом, бывшим королем Польши, который к зависти своего брата носил две короны, тогда как Франсуа не мог достигнуть и одной. Ему пришла даже мысль о короне Англии, управляемой женщиной, и для этого он просил руки этой женщины, хотя она называлась Елизаветой и двадцатью годами была старше его. Здесь судьба улыбнулась ему, если женить бы на гордой дочери Генриха VIII могла назваться счастьем. Человек за всю жизнь свою, не сумевший даже защитить своей свободы, велевший убить, или, лучше сказать, убивший своих любимцев, Ламоля и Коконна, низко пожертвовавший Бюсси, храбрейшим из своих дворян, и все без пользы для своего возвышения и с великим ущербом для своей славы, отвергнутый счастьем, вдруг увидел себя в милости у королевы, до сих пор недоступной для взоров смертного и возведенной народом на высшую степень почестей, какую мог предложить этот народ». жители Фландрии поднесли ему корону, Елизавета прислала обручальное кольцо. Если мы вдаемся иногда в исторический рассказ, то только тогда, когда случайно история идет в уровень с романом, или еще лучше, когда роман возвышается до истории. Итак, бросим наши любопытствующие взоры на жизнь принца Анжуйского, которая, будучи постоянно связана с жизнью королей, полна тех происшествий, то мрачных, то блестящих, которые можно видеть только в жизни королей. Скажем в нескольких словах об этой жизни. Когда он видел брата своего Генриха III в затруднительной борьбе с гизами, он соединился с гизами. Но вскоре заметил, что цель их — замена своей династии династией Валуа на троне Франции. Тогда он отделился от гизов, но, как мы видели, этот разрыв с гизами не прошел без неприятностей, и Сальсет, колесованный на Гревской площади, доказал, что лотарингцы дружбу принца Анжуйского считали довольно важной для своих выгод. Генрих давно уже раскрыл глаза, и за год до эпохи, которой начался этот рассказ, герцог Анжуйский, почти изгнанный, удалился в амбуаз. Это случилось в то время, когда фламанцы делали ему свои предложения. Утомленные испанским владычеством, беспрестанными казнями проконсула-герцога Альбы, обманутые миром Дона Жуана Австрийского, который воспользовался этим миром, чтобы захватить Номюр и Шарльмон, фламанцы призвали Вильгельма Нассауского, принца Аранского, и сделали его генерал-губернатором брабанта Скажем несколько слов об этом новом лице, которое играло такую важную роль в истории. Вильгельму Нассаускому, принцу Оранскому, было в это время 50 или 51 год. Сын Вильгельма Нассауского, называемого старым и Юлий Штольберг, двоюродный брат Рене Нассауского, убитого при осаде Сен-Дизье, наследовавший после него титул принца Оранского — Он, воспитанный в строгих правилах реформы, еще в молодости почувствовал свое достоинство и угадал высокую цель своего назначения. Это назначение, которое он считал внушенным себе свыше, которому он был верен всю свою жизнь и за которое он умер как мученик, было основать в Голландии республику, которую он действительно и основал. Юношей он был призван ко двору Карла V, умевшего выбирать людей. Он оценил Вильгельма, и часто старый император, державший в своих руках самую непростую державу, какую когда-либо держала императорская рука, советовался с ребенком о самых тонких делах, касавшихся политики Нидерландов. Даже более, когда молодой Вильгельм был в возрасте 24 лет, Карл V, за отсутствием знаменитого Филиберта Эммануэля Савойского, вручил ему команду над фландерской армией. Вильгельм показал себя достойным такой высокой почести. Он удачно оттеснил герцога Наверского и Калиньи, двух знаменитейших полководцев того времени, и в ввиду их укрепил Филипп Виль и Шарльмон. Когда Карл V добровольно отказался от престола, то сошел с трона, опираясь на Вильгельма, и Вильгельму же поручено было поднести императорскую корону Фердинанду. Но когда прибыл Филипп II, которому Карл V завещал обходиться с Вильгельмом как с братом, тогда Вильгельм понял, что Филипп из числа тех принцев, которые не хотят иметь родни и еще более утвердился в мысли об учреждении республики в Нидерландах, в мысли, которую он схоронил бы в себе, может быть, навсегда, если бы старый император, его отец и друг, не возымел странное желание заменить монашеской рясой императорскую мантию. Тогда Нидерланды, по предложению Вильгельма, потребовали удаления из своих земель иностранных войск. Тогда началась эта отчаянная борьба с Испанией, удерживавшей добычу, которая готова была ускользнуть. Тогда на этот несчастный народ, притесняемый Францией и империей, обрушились все жестокости вице-королевы Маргариты Австрийской и кровавого проконсула герцога Альбы. тогда завязалась эта борьба в одно время политическое и религиозное предлогом которой служила народная просьба об уничтожении инквизиции в нидерландах это прошение было поднесено вице королеве четырьмястами дворян одетых в самое простое платье при виде этой процессии составленной из людей с важными лицами в самых простых одеждах берлимон один из советников герцогини очень несчастливо назвал их нищими Это слово сделалось с того времени в Нидерландах именем партии патриотов, которая до сих пор не имела еще названия. С этого же времени Вильгельм начинает играть роль, которая сделала его одним из самых славных политиков мира. Постоянно поражаемый сокрушающей силой Филиппа II, он постоянно поднимался опять и всегда сильнее, нежели до поражения, всегда с новой армией, которая замещала армию исчезнувшую, прогнанную или истребленную, и всегда народ приветствовал его как избавителя. Среди этих нравственных триумфов и физических потерь, если можно так сказать, Вильгельм в Монсе получил известие о Варфоломеевской ночи. Это был жестокий удар для Нидерландов. Голландия и кальвинистская часть Фландрии теряли через этот удар кровь храбрейших из их союзников, гугенотов Франции. Вильгельм отвечал на это известие отступлением, как делал он обыкновенно. Из Монса он отодвинулся к Рейну и там ожидал дальнейших происшествий. Новость, которую никто не ожидал, распространилась вдруг по всей стране. «Несколько кораблей нищих? Г». Моряков. Были нищие моряки и нищие сухопутные. Пригнанные противным ветром к Бриельскому порту, видя, что нет средства выйти в открытое море, с отчаяния взяли город, в котором для них уже приготовили было веселицы. Взяв город, они выгнали испанские гарнизоны из окрестностей и, не имея между собой человека достаточно искусного, чтобы воспользоваться этим случайным успехом, призвали принца Оранского». Вильгельм прибыл, надо было нанести решительный удар, надо было, рискуя счастьем целой Голландии, сделать мир с Испанией невозможным. Вильгельм издал повеление, которым из Голландии изгонялась католическая религия, как из Франции изгнали протестантскую. Война возобновилась. Герцог Альба послал против бунтовщиков собственного сына, Фредерия Католецкого, который взял у них Зудфен, Наарден и Гарлем. Но эта неудача, казалось, придала голландцам новые силы. Все восстало. Все, от Зюдерзея до Шельды, вооружилось. Испания испугалась. Альбу отозвали, и его заменил дон Луи де Реквизенц, один из победителей при Лепанте. Тогда для Вильгельма открылся новый ряд несчастий Людовик и Генрих Нассауские, шедшие на помощь принцу Оранскому, при внезапном нападении на них одного из генералов Реквизенца, были разбиты и умерщвлены около нимвегена Испанцы проникли в Голландию, осадили Лейден и разграбили Антверпен. Все были в отчаянии, но в это время Реквизенс умер в Брюсселе. После этого все провинции, соединенные одним интересом, единодушно восстали и подписали 8 ноября 1576 года, то есть через 4 дня после разграбления Антверпена, трактат, известный под названием «Ганнского мира», которым они обязались взаимно помогать друг другу в освобождении Отечества от Испанского Ига и других иностранцев. Дон Жуан явился на место реквизенца и меньше чем за два месяца на и Шарльмон были взяты. Фламандцы отвечали на эти две неудачи наименованием генерал-губернатором Брабанта принца Оранского. После смерти Дона Жуана Филипп II назначил Александра Форнесского на его место. Это был принц искусный, ловкий, кроткий и жестокий в одно время, великий политик, хороший полководец. Фландрия содрогнулась, слышав в первый раз, что ее медовым голосом называют другом. Вильгельм понял, что Форнеский своими обещаниями сделает в пользу Испании больше, нежели Альба своими казнями. Он заставил все провинции подписать в Утрехте союз, который составил основание народного правительства Нидерландов. Но, опасаясь, что один не в состоянии освободить свое отечество, за которое сражался 15 лет, он предложил герцогу Анжуйскому королевскую власть над Нидерландами, с условием, чтобы он уважал привилегии голландцев и фламандцев. Это был страшный удар для Филиппа II, который оценил за это голову Вильгельма в 25 тысяч экю. Государственные чины объявили Филиппа II лишенным господства над Нидерландами и приказали с тех пор присягать в верности им, а не королю Испании. В это время герцог конжуйский вступил в Бельгию, где его приняли с недоверием, которое фламандцы имели ко всему чужеземному. Но помощь Франции, которую обещал им французский принц, была для них слишком необходима, чтобы они не оказали ему радушного и почтительного приема. Однако обещание Филиппа II принесло свои плоды. Среди празднеств при принятии герцога Анжуйского пистолетный выстрел раздался в стороне принца Уранского. Вильгельм зашатался. Думали, что он ранен смертельно. Но Голландия имела еще в нем нужду. Пуля убийцы прострелила принцу обе щеки. Убийца был Жан Журюги, предшественник Бальтазара Жирака, как Жан Шатель должен был быть предшественником Равальяка. От всех этих происшествий у Вильгельма осталась грустная задумчивость, которая редко освещалась улыбкой. Фламандцы и голландцы уважали этого мечтателя, потому что чувствовали, на нем одном покоится их будущность. И когда они видели его идущего, закутанного в широкий плащ, в шляпе с широкими полями, опершегося локтем на ладонь левой руки и подбородком на правую руку, мужчины почтительно давали ему дорогу, а матери показывали на него с некоторым суеверием своим детям, говоря потихоньку «Посмотри, дитя мое, вот идет молчаливый». Итак, фламандцы по предложению Вильгельма избрали Франсуа де Валуа герцогом Брабанским и графом Фландерским, то есть верховным повелителем. Это, однако же, не помешало Елизавете подавать ему надежду на свою руку. В этом браке она видела средство соединить кальвинистов Англии, Франции и Фландрии. Мудрая Елизавета мечтала, может быть, о тройной короне. Принц Уранский покровительствовал, по-видимому, герцогу Анжуйскому, но втайне готовился освободить Нидерланды, когда придет время от французского владычества, как освободил он их от испанского. Он старался уничтожать те из планов герцога Анжуйского, которые могли дать ему слишком сильное влияние на Фландрию. Филипп II, узнав о торжественном въезде французского принца в Брюссель, просил помощи у гизов в силу договора, существовавшего между Доном Жуаном Австрийским и Генрихом Гизом. Оба молодые героя почти одних лет разгадали друг друга, и, встретясь друг с другом, они объединили свои планы и взаимной помощью мечтали завоевать себе по королевству. Когда после смерти своего грозного брата Филипп II нашел в его бумагах трактат, подписанный Генрихом Гизом, он не казался недовольным. К чему беспокоиться о честолюбии умершего? Земля схоронила в себе шпагу, которая могла подкрепить письмо. Филипп II, зная, как важны иногда две строки, написанные доброй рукой, не оставил этого трактата валяться в Искуриале вместе со множеством других манускриптов, а предложил герцогу Гизу продолжать с ним, начатое с Доном Жуаном. Обязательство трактата состояло в том, что лотарингец поддержит испанцев Фландрии, а испанцы помогут лотарингцу привести к хорошему концу планы насчет французского престолонаследия. Гиз согласился, он и не мог сделать иначе. Филипп II угрожал послать копию с этого трактата Генриху, королю Франции, и потому испанец и гизы подкупили против герцога Анжуйского Сальседа, испанца родом, но служившего в доме гизов, с намерением, чтобы он убил его. Действительно, убийство кончило бы все к полному удовольствию испанцев и лотаринцев. После смерти герцога Анжуйского не было бы ни претендента на трон Фландрии, ни наследника короны французской. Оставался один принц Оранский, но, как уже известно, Филипп II готовил ему Жана Жореги. Сальседа схватили и колесовали на Гревской площади прежде, чем он успел привести в исполнение свой план. Жан Жореги ранил принца Оранского, но всего лишь ранил. Итак, герцог Анжуйский и Молчаливый остались живы, хорошими друзьями, по-видимому, и смертельными соперниками на деле, более даже, нежели те, которые хотели их умертвить. Герцог Анжуйский, как мы сказали, был принят с недоверием. Брюссель отворил ему свои ворота, но Брюссель не составлял ни Фландрии, ни Брабанта. И Франсуа начал то убеждением, то силой брать Нидерланды по одному городу и по совету Вильгельма, знавшего раздражительность фламандцев, есть вкусный фландерский артишок, листок за листком, как говорил Цезарь Борджа. Фламандцы со своей стороны защищались не слишком стойко. Они знали, что герцог конжуйский победоносно защитит их от испанцев. Они медленно спешили принять своего освободителя, но все-таки принимали. Франсуа начинал беспокоить медлительность, с которой он продвигался вперед. «Эти народы медленные и трусливы», — говорили герцогу его истинные друзья. «Подождите». «Эти народы изменчивы и вероломны», — говорил принц молчаливый употребляйте силу». Кончилось тем, что герцог, в глазах которого собственное самолюбие преувеличивало медленность фламанцев как недостаток, начал брать города, не сдававшиеся добровольно. Этого только и ждали, следя друг за другом, союзник герцога молчаливый принц Аранский и заклятый враг Филипп II. После нескольких успешных предприятий герцог стал лагерем под Антверпеном, чтобы взять силой этот город, который герцог Альба, Реквизенц, Дон Жуан и герцог Пармский один за другим забирали под свою власть и не приучили ни на минуту к покорности. Антверпен призвал герцога Анжуйского против Александра Форнесского. Когда же герцог Анжуйский сам хотел войти в Антверпен, то город обратил свои пушки и против него. Вот в каком положении был Франсуа Французский, когда мы встретились с ним в нашем рассказе на другой день после соединения с ним Жуаеза и его флота.